Использовав для этого пойла 10 мл полынного масла и употребив его, он впал в прострацию. Скорая помощь обнаружила его полностью дезориентированным, очень активным и что-то бессвязное лепечущим. Лечение сначала помогло, но вскоре он скончался от почечной недостаточности. Но, несмотря на все страшные истории, сегодня широко продается большое количество напитков с туеном. Он содержится в вермутах, в шартрезе, бенедиктине, пастисе, полынной водке узо и ягер-мастере. Плюс ко всему есть несколько стран, где абсент не запрещен. Это Чехия, Португалия, Испания, Андорра и Великобритания. В последние его не производят, но употребляют. Из этих стран он поступает и к нам. Многие специалисты считают, что главное в абсенте – ритуал. Именно он, вместе с культурными легендами, настраивает любителя абсента на ожидание особых ощущений. Вот как выглядит классический французский стиль потребления абсента. Для него нужна рюмка – Миллилитров на семьдесят пять и специальная ложечка, плоская и с большим количеством дырочек. Ее кладут на рюмку, которая заполнена абсентом, не более чем на одну пятую часть. На ложечку помещают кусочек сахара и медленно, примерно в течение минуты, поливают холодной водой, растворяя сахар и разбавляя абсент примерно в четыре раза. При этом он может начать ополисцировать. Это образуется коллоидный раствор из спирта, воды и маслянистых веществ. Остатки сахара нужно размешать в рюмке. Пить абсент лучше маленькими глоточками. В основе пражского ритуала – союз воды и огня. Сахар на ложечке смачивают абсентом, поджигают и дают прогореть, пока он не пойдет пузырями и не превратится в карамель. После этого ложечку опускают в абсент, при этом он загорается. Этот пожар тушат холодной водой. Теперь поговорим о крепости напитка. В стаканчике абсента содержится около 15 граммов чистого алкоголя, то есть маленькая рюмка водки. По впечатлениям американцев, дегустировавших самый крепкий абсент «Ля Blue. Трудности с ориентацией у них начинались на пятом стаканчике. Скажите на милость, кому бы из нас поплохело от четырех рюмок водки? Кстати, Уильям Джеймс Смит, когда я переводил стихотворение Андрея Вознесенского, стриптизерка для американских читателей, заменил «Мартини абсент» на «Двойной мартини». Он пишет об этом в своих мемуарах. «Я указал Андрею, что в Америке никогда, ни в одном баре, никто, даже самая бесшабашная мастерица стриптиза, не закажет мартини и абсент». Глава двадцать седьмая. Обретение градуса. Изобретение французских алхимиков и российских жуликов. Алкогольные напитки появились даже раньше, чем сам человек. Правда, это были еще не вина или коньяки, а просто подгнившие, забродившие фрукты-овощи. Первыми созданными, так сказать, нарочно напитками были пиво, известное уже в Шумере и Древнем Египте, то есть за 2-3 тысячи лет до нашей эры, и разные виды перебродивших сахаристых веществ. Мёда, тростникового сахара, фиников, также известных в этих районах древнего мира. История же водки – это на самом деле история изобретения технологии перегонки спиртосодержащих жидкостей для получения чистого спирта. Приготовить из этого спирта водку – дело уже совсем простое. Принято считать, что перегонять вино впервые научились в Провансе в XIV веке. Однако это наверняка не так – На некоторых египетских папирусах первого тысячелетия до нашей эры изображены аппараты, явно предназначенные для перегонки. Кроме того, египетские жрецы, освоившие гораздо более сложные процессы мумификации, запросто могли догадаться подставить над парами нагретого пива холодную бронзовую пластинку –